Воскресенье. Все опять хорошо, и я счастлива. Но какие это были тяжелые дни. Стараюсь по возможности не вспоминать о них. Пробовала достать для него тех яблок, но никак не могу научиться сбивать их. Яблоко я не достала, но, кажется, мое доброе намерение тронуло его. Яблоки эти запретные, и он говорит, что я попаду из-за них в беду. Но если я попаду в беду, доставляя удовольствие ему, то какое мне дело до беды?